Глава 34. Исаак. Третья песня. Поцелуй. Поцелуй был важен, но до него было еще много всего. Перед поцелуем и после начала дружбы передо мной открылась удивительная дорога, полная возможностей, на которой каждая остановка заставляла меня бодрствовать днем и ночью, сердце пребывало в эйфории, кожа была наэлектризована. Сейчас мне кажется, что я не все понимал, не до конца. До поцелуя было испытание, игра, которая началась сама по себе. Мне кажется, никто из нас не понимал, что стояло на кону. На календаре все еще был декабрь.